Его утверждение Тем, что Он говорил, и тем, как Он это говорил, Иисус и прямым образом, и косвенным свидетельствовал о Себе. Исключительная власть, с которой Иисус делал Свои заявления, показывает, что Ему было известно, что Он не обычный пророк или учитель. Например, в конце Нагорной проповеди он сказал «Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Матфея 7, 24. Любой другой, кто был бы просто пророком, упомянул бы здесь Бога, Иисус же упомянул себя в подтверждение своих слов. Иисус очень часто использует слова аминь и истинно. Эта особенность была присуща только Иисусу и служила для него средством подтверждения безоговорочной истинности его слов. А это в свою очередь предполагает, что Иисус считал себя равным Богу. Иисус утверждал, что может прощать грехи. Поскольку каждый иудей знал, что прощение грехов прерогатива Бога, следовательно, этим своим заявлениям Иисус провозглашал себя Богом. Иисус заявил о своём праве на радикальное переосмысление закона Божьего. Матфея 5:31-32, 38-39. Он не только дал новое истолкование закона, но также пересмотрел сферы его применения. При этом Иисус даже не пытался каким-либо образом обосновать свои изменения. Он ограничился словами: "А я говорю". Иисус считал себя выше всех лиц Ветхого Завета. Он заявил, что он выше Ионы, Соломона, Иакова и даже Авраама Иисус сказал, что Иоанн Креститель величайший из всех когда-либо живших людей, но при этом подразумевал, что он сам ещё более велик. Несмотря на то, что храм был общепризнанным местом обитания Бога, Иисус объявил, что он больше храма. Матфея 12:6 Он даже говорил, что его тело является храмом. Иоанна 2:18-21. Почитание субботы являлось одной из отличительных характеристик иудаизма. Суббота традиционно посвящалась Богу. Иисус же сказал: "Сын человеческий Есть господин из субботы. Иисус, утверждая неприходящий характер своих слов, сказал, что его слова долговечнее неба и земли. Иисус утверждал, что ему дана полная власть на земле. Иисус заявил, что от того, как человек откликнется на его слова, будет зависеть его участь в вечности. Иисус объявил, что он будет судьёй в день суда. Иисус требовал, чтобы его последователи отдавали предпочтение ему, а уже потом семье, друзьям и делам. Иисус принимал поклонение, молитву и веру. Он повелевал людям молиться во имя его. Он призывал людей с верой полагаться на него и хвалил их, когда они так поступали. Иисус учил: всё, что люди делают для него, они делают для Бога. Следует также отметить, что во многих местах в Евангелиях подразумевается, что Иисус не ограничен во времени и пространстве. Когда Иисус касался своего прошлого, Он утверждал, что пришёл с небес и существовал задолго до Авраама. Говоря о будущем, Иисус сказал, что вернётся на небеса и пообещал своим ученикам, что будет с ними всегда. Свидетельством того, что Иисус видел себя вечным в определённом смысле, может служить определение Иоанна который в своём Евангелии назвал Иисуса словом. Евангелие от Иоанна 1:14. Совершенно исключительным является также утверждение Иисуса, сделанное им, когда он посылал своих учеников аж до края земли. Он сказал, что будет с ними куда бы они ни отправились. Поскольку лишь Бог вечен и пребывает везде, утверждения Иисуса не требуют комментариев. Кем считал себя Иисус? Если рассмотреть все факты, можно сделать однозначный вывод. Иисус считал себя Богом. Считал, что он сын Божий. Что он, Господь, сын человеческий и я есть ми. Как показывают новозаветные послания, ранние христиане признавали Иисуса Богом и были уверены, что могут ему поклоняться. В подтверждение этого вспомним, что Иисус обращался к еврейскому миру, который непоколебимо верил в возможность существования только одного Бога. Если бы Иисус был восточным мистиком или пропагандистом новой эры, для него не составляло бы проблем сказать, что он Бог. В этих системах верований все мы в определённом смысле Боги. Но иудаизм признаёт только одного Бога. Как мог Иисус быть Богом и человеком? Христианство традиционно признаёт Иисуса совершенным Богом и совершенным человеком. И это порождает вполне закономерный вопрос: как Бог и человек могут сосуществовать в одном теле. В конце концов, человеческое существо ограничено в силе и знании, тогда как божья сила и власть безграничны. Одним словом, как всё это происходит? То есть, мог ли, к примеру, юный Иисус дать неправильный ответ в школе? Испытывал ли он временами бессилие? как испытываем его мы, ну, например, при изучении иностранного языка. На такие и подобные им вопросы у церкви два варианта ответов. Первый вариант ответа игнорировать вопрос и не давать ответ. Второй вариант все нам неведомо и не следует задавать подобные вопросы. Ни один из ответов Нельзя признать удовлетворительным. Ведь многие люди искренне полагают невозможным, чтобы Иисус был одновременно Богом и человеком. Первое, что необходимо сказать в этой связи. Мы вторгаемся в такую сферу, где очень многие вещи выходят за пределы нашего понимания. Тем не менее, определённые соображения имеются и мы повторим их, поскольку они могут помочь тем, у кого возникли проблемы. Поскольку проще иметь дело с вопросом о силе Божьей, чем с вопросом о его знании, давайте с этого и начнём. Библия представляет Иисуса как того, кто мог использовать божественную силу и власть. Поэтому он совершал такие вещи, как усмирение бури, воскрешение мёртвых исцеление и превращение воды в вино однако с учётом того что иисус был подлинным человеком он не мог быть неуязвимым и всемогущим только существа порождённые воображением авторов фэнтези могут обладать такими особенностями мы например такими особенностями не обладаем И Иисус тоже и меня обладал. И этот вывод не является умозрительным. Евангелие рисует Иисуса целиком и полностью человеком. Он уставал. Он испытывал голод, жажду. И наконец он был убит. Следовательно, хотя Иисус был наделён божественной силой, был перед временем когда он не желал этой силой пользоваться особенно ярко об этом свидетельствует эпизод когда иисус остановил своего ученика пытавшегося защитить его от ареста или думаешь что я не могу теперь умолить отца моего и он представит мне более нежели 12 легионов ангелов евангелие от Матфея 26:53. По-видимому, Иисус только тогда прибегал к своей силе, когда знал, что Отец его небесный хочет этого. Также очевидно следует подходить и к вопросу о том, как много Иисус знал. Совершенно ясно, что Иисусу было известно много такого, что для обычных людей является недоступным. Однако имелись и такие вещи, о которых он тоже не был осведомлён. Лука пишет о детстве Иисуса. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков, подразумевая, что Иисус учился точно так же, как это делаем и мы с вами. Получается, что хотя Иисус всегда обладал правом на божественные знания и мог ими пользоваться, он делал это лишь в случаях, когда знал, что этого желает его небесный Отец. Иисус в своей покорности Отцу ограничивал себя как в силе, так и в знании. Такое предположение не только позволяет представить Как тот, кто был богом, мог в это же самое время быть полностью человеком? Но и се отнести наши представления с Иисусом. Книга Бытия сообщает, что грехопадение человека началось с неповиновения Богу. Евангелия повествуют о том, что полной альтернативой этому неповиновению стала жизнь Иисуса прожитая им в полном подчинении Богу. Новый Завет не пытается объяснить, каким образом Иисус являлся Богом и каким образом он был связан с Отцом. Новозаветные авторы пишут о том, что было и так как всё было. Они не касаются механизма боговоплощения, оставляя его за рамками повествования. Вить, в конце концов, всё, что нам необходимо знать, так это что во Иисусе Бог пришёл в этот мир, чтобы достичь нас. Заявления Иисуса. Заявления Иисуса до такой степени серьёзны, что их невозможно просто проигнорировать. Если исходить из того, что Иисус был Богом, непостижимым образом пришедшим на землю и что наше благополучие в вечности зависит от нашей преданности ему тогда мы оказываемся перед проблемой, которую вне всяких сомнений можно считать самой важной из всех наших проблем иными словами мы можем с присущим нам интеллектуальным высокомерием отвергнуть заявление Иисуса о том, что Он является Богом, непостижимым и неповторимым образом пришедшим в наш мир. Но в таком случае мы должны предложить им альтернативу. Однако количество альтернативных версий весьма ограничено. Около шестидесяти лет назад Левис сказал, высказал своё мнение о заявлении Иисуса о его божественности он дескать был либо лжецом либо смешщиком мы можем детализировать этот обобщённый вывод и рассмотреть его более подробно все его составляющие а именно Иисус мог быть всего лишь мифическим образом он мог быть неправильно понят он сам мог ошибаться мог быть психически неуравновешенной личностью а также мог умышленно вводить в заблуждение своих последователей был ли иисус мифом Первое из альтернативных объяснений является не более чем попыткой посеять сомнение. Якобы евангельские свидетельства недостоверны, и воссозданная в них божественная личность фикция. Однако в евангелиях нет признаков мифотворчества. Если их сдержанного и обоснованного повествование С полной очевидностью вытекает, что Иисус считал себя кем-то большим, чем просто человеком. Об этом свидетельствуют его прямые и завуалированные утверждения, его титулы и его деяния. И что он являлся личностью не вымышленной, а исторической. Сторонником мифологической версии, чтобы отстаивать своё мнение, необходимо ответить на очень непростой вопрос. Каким образом мифический Иисус мог воскреснуть? И каким образом вера в то, что Иисус хороший человек, очень быстро переросла в веру, что он Бог? Подобная трансформация не имеет аналогов ни в одной религии, включая иудаизм. Был ли Иисус неправильно понят? Второе альтернативное объяснение состоит в том, что Иисус якобы никогда не называл себя Богом. Скорее всего, его ученики неправильно интерпретировали его слова и его утверждения о том, что он является пророком, представили как претензию на богоплощение. Такая точка зрения заслуживала бы внимания, если бы основывалась на единичном заявлении Иисуса о его божественности. Но поскольку Иисус делал подобные заявления неоднократно и выражал свою мысль различными способами, в непонимании учеников поверить трудно. Нелегко также поверить и в то, что ученики Иисуса могли с завидным постоянством извращать его высказывания по одному фундаментальному аспекту его учения. Следует также учитывать, что забота о сохранении учения Иисуса лежала на руководителях ранней церкви, а у них даже мысль не возникала, будто ученики могли извратить его слова. Мог ли ошибаться сам Иисус? Третье предлагаемое объяснение: Иисус сам ошибался. Такой подход предполагает, что Иисус искренне полагал, что является Богом, однако ошибался. Однако подобная точка зрения подразумевает, что Иисус мог самым откровенным и возмутительным образом нарушить первую заповедь да не будет у тебя других богов пред лицом моим однако такое отобุщение невозможно в принципе если бы Иисус ошибался в таком ключевом вопросе все прочие его высказывания также не были бы истинными если он заблуждался в таком вопросе следовательно он вообще не был и не мог быть учителем. Был ли Иисус психически не уравновешенным? В качестве ещё одного альтернативного объяснения выступает версия о психическом расстройстве. Так, например, драматург Джордж Бернард Шоу полагал, что Иисус страдал манией величия. Такое предположение всё же имеет одно маленькое достоинство. Оно не отрицает самого факта, что Иисус делал заявления о своей божественности. Напротив, оно собственно и базируется на утверждении, что со стороны Иисуса такие заявления были. Данное объяснение можно сказать, почти согласно с Евангелиями. Однако Евангелия не согласны с подобным объяснением. Иисус предстает в них на редкость уравновешенной личностью. Если согласиться с идеей психической неуравновешенности Иисуса, тогда придется признать, что человечество в течение двух тысяч лет равняется на моральный кодекс, предложенный сумасшедшим. А такое вряд ли кто-либо согласиться признавать обманывал ли Иисус своих последователей и последнее альтернативное объяснение Иисус умышленно вводил в заблуждение своих последователей лгал им вообще-то представить с какой целью Иисус стал бы вводить людей в заблуждение просто невозможно Подобная дезинформация не могла принести выгоды, зато могла привести и привела на крест. И потом мысль о том, что Иисус мог обманывать, не согласуется с тем, что пишут об Иисусе евангелисты, и противоречит высказываниям самого Иисуса, сопровождавшего многие свои утверждения словами: "Истинно говорю вам, претендовать на божественность и принимать поклонения и молитвы преданных последователей, зная при этом, что ты такой же человек, как и они, — это было бы верхом цинизма. Но цинизм никак не вяжется с автором Нагорной проповеди. Заключение Иисус говорит, Иисус сделал исключительное и беспрецедентное заявление, объявил Себя Богом. Если Его утверждение истинно, оно способно перевернуть жизнь и полностью изменить ее, поскольку в Иисусе Бог пришел в мир. В нем каждый находит то, чего жаждет его сердце, и без чего невозможно жить». Существуют и другие объяснения утверждением Иисуса, однако ни одно из них не имеет под собой серьезных оснований. Христиане согласятся с тем, что куда легче признать божественности Иисуса, чем согласиться с аргументами, в кавычках якобы опровергающими сделанные им заявления. Здесь было бы уместно вспомнить совет, что, который Шерлок Холмс дал доктору Ватсону. Если исключить всё невозможное, Ватсон, тогда то, что останется, и будет истинной. Имеется одно событие, которое мы рассмотрим позже и которое полностью подтверждает все заявления и утверждения Иисуса. Это событие воскресенье. Если Иисус действительно воскрес из мёртвых, значит, всё сказанное им абсолютная правда. И наконец, если мы просто говорим: "Я верю, что Иисус Бог", мы этими словами не даём исчерпывающего ответа на вопрос, кто такой Иисус. Это очень просто ограничить представление об Иисусе его статусом сына Божьего. И очень часто именно так и происходит. Более того, именно такое представление часто и называют истинно христианским. Однако быть христианином это не значит слепо подчиняться доктрине и повторять заученные истины. Быть истинным христианином значит иметь живое и преобразующее общение с Иисусом мысль, что Иисус, Бог, должна сопровождать нас неотступно каждый день царственным спасителем, любящим руководителем, совершенным кормильцем и страдающим слугой. Иисус был не только для Своего народа и не две тысячи лет назад. Он является всем этим для нас сегодня. Последняя неделя Самым интригующим в Евангелиях является то, как они рассказывают о смерти Иисуса. Так в Евангелии от Иоанна, главы с первой по двенадцатую охватывают период в 3 года, а главы с тринадцатой по двадцать первую повествуют лишь об одной неделе перед распятием. Такое исключительное внимание к кресту объясняется убеждённостью евангелистов в том, что смерть Иисуса являлась истинной причиной его пришествия. Вербное воскресенье. Все четыре Евангелия описывают о въезде Иисуса в Иерусалим, который состоялся в Вербное пальмовое воскресенье. Это событие ещё называют торжественным входом в Иерусалим, однако такое определение несколько опережает событие. А то, что Иисус собирался посетить Иерусалим, было всем хорошо известно, и это ожидалось. Если Иисус в течение какого-то времени и прилагал старания к тому, чтобы своими действиями не вызвать конфронтации в обществе, то теперь это время прошло. На Пасху Иерусалим был переполнен паломниками. За Иисусом следовала толпа народа. И толпы встречали его на въезде в город. Люди были возбуждены и взволнованы. Праздник Пасхи с одной стороны напоминал о том, как Бог освободил свой народ от иноземного порабощения, а с другой был обращён в будущее и указывал на нового освободителя Мессию. Во время Пасхи Мессианские надежды вспыхивали с особой силой, и в тот год их свидеточием стал Иисус. Люди устилали Иисусу дорогу своими плащами и пальмовыми ветвями и с энтузиазмом приветствовали его: "Аллилуйя! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царства отца нашего Давида!" «Ассанна в вышних» Иоанн сообщает, что были и другие приветствия. «Благословен грядущий во имя Господня царь Израилев». Приведенные строки из Писания рисуют грядущее царство и в еще большей степени отражают чаяние народа, что Иисус и есть Мессия пальмовые ветви тоже очень красноречивы. Двумя столетиями ранее, когда Иуда Макавей победоносно въезжал в Иерусалим, освобождённый от греков, путь ему устилали пальмовыми ветвями. Однако Иисус, как всегда, придерживался своего собственного плана. Он ехал верхом на молодой и ещё не ходившей под седлом ослице. Это было отражением одного из важнейших пророчеств Захарии о Мессии. «Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, Кроткий, сидящий на ослице и на молодом ослице сыне подъеремной». Захария говорит. 99 Вступая в Иерусалим таким образом, Иисус непрерытно заявлял, что он Мессия. Однако он в то же время преднамеренно отказывался от роли военного и политического вождя нации, то есть от образа того Мессии, на которого уповал народ. Белые кони с знамёна, мечи и военный царя-победителя всего этого не было. Слух о прибытии возможного мессии вполне мог достичь и римских властей, а появление Иисуса на ослике, кроткого и смиренного, не представляло абсолютно никакой угрозы. Вне всяких сомнений, многие в толпе ожидали, что Иисус, вступив в Иерусалим, совершит что-нибудь экстраординарное. Однако ожидания не оправдались. Вместо того, чтобы сразу же выступить против римлян, Иисус спокойно вошел в храм, внимательно осмотрелся вокруг и возвратился в Вифанию, где и остался вместе с учениками. К вечеру воскресенья, надо полагать, в Иерусалиме было немало людей, обескураженных и, и разочаровавшихся в Иисусе. Переночевав в Вифании, Иисус на следующий день вернулся в Иерусалим. У дороги он увидел смоковницу, густо покрытую листвой, верный знак, что ветви уже отекчены крупными сочными плодами. Увы, знак оказался ложным. На ветвях не было видно ни одной смоквы. И тогда Иисус произнес, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница засохла. Связь, которую евангелисты Матфей и Марк проводят между этим чудом, единственным умом, разрушительным чудом Иисуса во всех четырех Евангелиях и очищением храма, показывает, что история о Смоковнице является притчей. Несмотря на то, что и народ, и храм подавали большие надежды, плодов они не принесли, и свершился суд. Судьба Смоковницы, увядшая от слов Иисуса, алится твое дело судьбу нации. Выйрусылими Иисус направился в храм и изгнал из внешнего двора, двора язычников в храме менял и торговцев жертвенными животными. Ключ к пониманию действий Иисуса лежит в стихах, которые он процитировал. Дом мой Домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. В первой части фраза Иисуса является повторением слов пророка Исаии, который говорил, что Бог благословит язычников. Вторая — выдержка из пророка Иеремии, где пророк выносит обвинение храму из-за коррупции, процветавшей там земли во времена Иеремии. Иисус одновременно оглашает обвинения в национальном шовинизме и напоминает о страшном суде. Иисус здесь выступил не как божий реформатор, надеющийся осуществить перемены, но как пророк, возвещающий, что время, отпущенное для перемен, вышло. Однако и Иисус возвещал не только разрушение храма в 70 году нашей эры он смотрел дальше уже близкое время когда он первосвященник и жертва заменит себя и храм и через него весь мир обретёт доступ к богу Во вторник Иисус снова пришёл в Иерусалим и в течение всего дня учил народ. Этот день отмечен конфронтацией. Иисус снова пришёл в храм, и там его снова вовлекли в дискуссию. Представители Синедриона задали Иисусу вопрос о природе его власти. Иисус ответил: что пришёл оттуда же, откуда и Иоанн Креститель. Поскольку религиозные вожди народа не знали, как быть, признавать или не признавать, что власть Иоанна Крестителя исходила от Бога, им пришлось смириться с унижением и замолчать. Иисус рассказал несколько притч, обличающих религиозное руководство Одни пророки предупреждали о суде, надвигающемся на религиозную элиту. Другие безошибочно указывали на Иисуса как на сына Божьего. А ещё Иисус бросил вызов своим слушателям вопросом о мессии. В этом противостоянии Иисус ещё более определённо охарактеризовал себя как мессию. Чем значительно усилил ненависть к себе со стороны религиозной верхушки. В этот день Иисус рассказывал о будущем, ближайшем и отдалённом. А когда он со своими учениками покидал храм, ученики обратили его внимание на великолепие храма. Реакция Иисуса оказалась неожиданной.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 ученики всё ещё пребывавшие под впечатлением этого пророчества спросили у него: "Скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века?" Естественно, разрушение храма они отождествили со вторым пришествием Иисуса. Однако Иисус В своём ответе разделил эти события. Говоря о разрушении храма, он отметил, что этому событию будут предшествовать военные слухи, и что при появлении этих грозных признаков его последователи должны бежать из города. А о своём втором пришествии Иисус сказал, что оно случится ещё не скоро. Впереди долгий период времени. И за это время среди гонений и преследований будет проповедана благая весть о нём. А ещё появится множество лжемессий и ложных слухов о его пришествии. Однако его последователи не должны поддаваться обману. Его второе пришествие будет неожиданным и очевидным для всех. Но о времени этого события известно лишь его отцу а его ученики подчеркнул Иисус должны хранить веру и в любой момент быть готовыми к его возвращению Нам не известно что делал Иисус в среду однако мы можем не сомневаться в том что в этот день была занята религиозная верхушка Вожди народов встретились, чтобы определиться в своих действиях. Проишедшая во вторник конфронтация убедила, что с Иисусом им не договориться. Он подрывал их авторитет, делал компрометирующие заявления и, что хуже всего, угрожал нарушить хрупкий политический баланс сохранение римского протектората как гарантии безопасности и благополучия местной элиты. Иисус провозгласил себя мессией, и его популярность в народе и абсолютная непредсказуемость угрожали им катастрофой. Вечером в пятницу начинался праздник Пасхи, а вместе с ним Традиционно взмывала вверх народная надежда на божье вмешательство. В такой обстановке иисус был слишком опасен, чтобы позволить ему продолжать в том же духе. Поэтому религиозные вожди решили действовать оперативно и предать его смерти в пятницу до захода солнца. Однако реализация проекта натыкивалось на проблемы практического характера. Синедрион не имел права выносить смертные приговоры, санкционировать смертную казнь могли только римские власти. Правда, практикуемое римлянами распятие имело одно существенное преимущество. В Писании сказано, что проклят всякий, висящий на древе. Второзаконие 21 22:23 И не было лучшего способа доказать несостоятельность притязаний Иисуса на мессианство, чем подвергнуть его публичному позору и божьему проклятию. Но как схватить Иисуса? Он пользовался огромной поддержкой готового к восстанию народа. Если арестовать Иисуса при свете дня, прямо на одной из узких улочек Иерусалима, вспыхнет народное возмущение, на которое Римляне ответят репрессиями. Однако вскоре был найден более приемлемый и спокойный способ арестовать Иисуса. Его предложил Иуда Искариот. Готовность Иуды предать Иисуса всё упрощало. Теперь синодрион знал, где можно схватить Иисуса, не привлекая внимания. Можно бесконечно долго рассуждать о том, что заставило Иуду, предателя Иисуса. Вред для его могло поддвинуть на предательство обещанное вознаграждение при слову о 30 сребрениках, слишком уж мизерная сумма. Скорее всего, Иуда разочаровался. Возможно, только Иуда, единственный из двенадцати, понял, что Иисус избрал для себя путь страдающего слуги, а не всесильного царя, и не захотел разделить этот путь с Иисусом. Но это лишь предположение. Подлинные мотивы Иуды нам неизвестно